Глава семнадцатая. Снежная крепость. Выступление Азалии оказалось настолько ярким, что остальные маги по сравнению с ней прошли практически незамеченными. Даже Катриона во время выступления своего любимца Арана Линейна толкала в бок Туани и Ту Тувины, восхитясь звездной дебютанткой. Крепость, пойдем штурмовать, добродушно спросил Венни. Скоро начнется. Огромная снежная крепость за телевыми башенками дожидалась своего звёздного часа. Возле неё уже толпились игроки, одетые в синие или красные. Самые азартные в толпе зрителей делали ставки. "Крошка Винни!" зарал высокий тощий парень с приколотым значком организатора фестиваля. "Привет, Эрни", отозвался Гривейн. "Ты в защитники пойдёшь или в нападающие?" "Веник иди к нам", закричала темноволосая девушка в синей куртке защитников крепости. "Не-не-не, веник к нам идёт", потянул его за рукав парень в красном. "Эй, полегче, разорвёте пополам", засмеялся грошка Вени. "Себя попробуй разорви". Катриона фыркнула и поинтересовалась: "А мне можно?" Организатор, которого звали Эрне, извлёк из кармана несколько сложенных в четверыре листков. Вы не записывались, уточнил он. Как вас зовут? Катрёнае Минес, ответила девушка, поправив выбившуюся из-под шапочки чёлку. Эрн не метнул на девушку быстрый оценивающий взгляд. Знаете, команда практически набрана. Вы же не хотите быть в первых рядах нападающих. Может, побудете моей помощницей на время сражения, а то мой ассистент куда-то отлучился. Судя по выражению лица Эрне, можно было биться об заклад, что он сейчас даст распоряжение этому самому ассистенту исчезнуть и не появляться до самого конца штурма, а то и вообще до конца дня. "А что надо делать?" улыбнулась Катриона. "Вдруг вы загрузите меня заданиями, а я развлечься хотела. Ну что вы, госпожа Аминес?" Эрне прижал руку со смятыми бумажками к груди, словно клянясь в том, что девушка будет скорее гостьей, чем помощницей. Ничего особенного и не надо. Зато, знаете, какой вид оттуда на штурм, туда только фотографов пускают. Ладно, посмотрим на вид, кивнула Катериона и повернулась к конице. Пойдём? А что можно? спросила та. Можно, можно, разрешил Эрне. Для подруг Винни всё самое лучшее. Сам Винни тем временем натягивал на себя синюю куртку. Убедившись, что девушки уходят с Эрне, он направился в снежную крепость. Вид из организаторской кабинки и вправду открывался потрясающий. Можно было лицезреть не только крепость и подступы к ней, но и всю нарядную площадь. Эрне предложил своим гостям бинокли для лучшего обзора, а сам ненадолго вышел. "Слушай", обратилась Катариона к Катрёне, канетия вертевшей в руках бинокль. "А ты мне кого-то очень напоминаешь. Может быть, мою сестру", предположилаAnita. "У меня есть сестра, которая живёт в столице". "Хм-м", Катрёна окинула девушку оценивающим взглядом, поправила её волосы. "Слушай, точно, дерзкая девчонка". Кто? Духи, пояснила Катериона и протянула Аните своё запястье почти к самому носу. Ну, вот эти, самые модные в этом сезоне, новинка. Их рекламирует такая красивая блондинка, но ты на неё очень похожа, если тебя накрасить, как следует, и снять очки. Да, наверное, это Бина. Она работает в фирме, которая производит косметику Donell, кивнула Анита, которая не слишком-то следила за модными новинками. Точно, значит, это она и есть. Крута, у тебя сестра. Уважительно посмотрела на Аниту Катриона. А что ж ты забыла в этом сонном городишке? Могла бы жить в столице. Ты ведь оттуда? Нет, мы из девных сел. Это такой крошечный городок под Сен-Кавином. Охотно объяснила Анита. Бина поехала в столицу, а я сюда. Но ну зачем? недоумевала Катриона. Ну, Бина очень бойкая, пробивная, пожало плечами Анита. Она создана для большого города. А я увидела объявление, что хранителю башни требуется секретарь, и мне так захотелось сюда, чтобы помочь её высочеству, быть причастной к чему-то очень значимому, полезному. Ну это так здорово работать с самим господином Мангером. Ну, значит, ты такая же, как мой брат от свиньи, хмыкнула Катериона. Он мог бы поехать в столицу или хотя бы остаться в Сен-Кавене, а у него, видите ли, благородная цель. Хотя, конечно, от этого самого Мангера он не в восторге. Он и вправду такой невыносимый и противный. Хотя, конечно, красавчик. "Кто красавчик?" нарочито подозрительным тоном спросил вернувшийся Эрне, который она загадочно улыбнулась, и разговор сам собой замялся. Верни, не отрывая глаз от поля битвы, рассказывал забавные байки про строительство крепости. А скоро начнётся. Катриона похлопала себя по карманам, ища программку. Да уже через 2 минуты. Верни бросил взгляд на часы и, поднеся к уху рацию, начал вызывать по очереди своих помощников, ответственных за разные детали мероприятия, проверял готовность. Бамс! В воздух взвился огненный хвост фейерверка, извещая всех о начале сражения. Из организаторской кабинки было хорошо видно, как с разных концов площади туда потянулись люди. К крепости устремились красные захватчики, закрываясь небольшими щитами от снежных снарядов. Дополнительную прелесть этой старой забаве создавала магическая поддержка. Амулеты на шевке на спинах и рукавах игроков меняли цвет в зависимости от того, куда и сколько попало снежков. Сейчас эти амулеты выглядели большими белыми пятнами, но постепенно становились оранжевыми, поэтому и для судей, и для зрителей было очевидно, когда игрок выбывает из строя. Рослую фигуру крошки Венни было легко узнать и без увеличительных приборов, но девушки всё равно навели на него бинокли. Они-то невольно залюбовалась, как практикант азартно обороняет левую башенку и радостно что-то кричит союзникам. Злихватское выражение лица сделало облик Вини еще более мальчишским. Первые потери среди игроков уже брели к пункту врачебной помощи, где дежурило несколько докторов и магов-целителей. Эрни, забыв на время о красивой девушке рядом, впился глазами в развернувшееся перед ним действие, время от времени бросая короткие команды в рацию. Анита всё больше и больше увлекалась происходящим. Видно было, как на ладони игра захватила её, и всей душой она была в снежной крепости, где чаи наворонялись от полчищ красных. Виня швырял один снаряд за другим, и амулеты на красных куртках вспыхивали оранжевым. Один из нападавших попытался проигнорировать сигнал от тумлета, но мгновенно рухнул, пойманный заклинанием дежурного мага. Толпа разразилась радостным воплем. Атакующие протаранили стену и азартно карабкались на правую башню, откуда в сугробы полетело несколько фигурок в синем. "Возьмут черти, обязательно возьмут", потёр подбородка Керни. "Надеюсь, вы не делали ставок на победу защитников". Эх, не справились, сочувственно отозвалась Катериона. Да, в прошлом году, кстати, тоже крепость пала. Но ведь ещё ничего не кончено, сказала робкая Анита. Шансов у них нет, авторитно ответил Эрне. Вот 2 года назад была игра, крепость устояла. И Вени, кстати, приезжал тогда с учёбы и тоже в защите был. Он там так оборону сорганизовал, что все ахнули. Тогда главарем атакующих был Тед Такхем. Он приезжий из Орбурга. Так разозлился он же с друзьями поспорил на пятьдесят ландо, что крепость возьмет. Теда его дружки хотели Вини под караулить в уголочке. Один из них боевой маг был. И что? Дрогнувшим голосом спросила Катриона. Да я с ним шел тогда. Честно говоря, думал, нам крышка. Сам Тед два морда ворота, один пощуплее, но злой и ловкий, как обезьяна. Явно бывыми искусствами занимался. Плюс маг. Она с двое, я ни разу не боевик. А что у тебя за дар, уточнила Катриона. Усиление чужой магии с эффектом порядка, ответил Эрне. Ну, в смысле, у меня магические артефакты работают без перебоев. А, вот почему ты в организаторы магических игр пошёл, закивала Катриона. Так «Да как же вы справились? напомнила Анита, которая немножко взволновала этой историей. Нет, понятно, что всё должно кончиться хорошо, ведь Вени жив и здоров, но всё-таки хотелось услышать историю до конца. А очень просто, Вернис с восхищением взмахнул рукой. Вени меня за руку хвать, шепнул пару слов. Я даже не сообразил поначалу, но послушался. Всё-таки Сен-Каринский университет это вам не фантик от конфеты. им там такую штучку показали, дай взаймы называется. То есть с моего разрешения Винни занял у меня на несколько секунд дар усиления и вдарил по ним заклинанием забывчивости. А занимать-то зачем было, не поняла Катриона. Ну, потому что надо было пять заклинаний сотворить, а времени не было. Он за счёт меня одно заклинание усилил и распятирил. Вот голова работает. Эрни показал большой палец вверх. И Катерина улыбнулась, оценив находчевезь брата. Ну, вы бы их роже видели. Стоят, денками хлопают, не поймут, чего они вообще сюда пришли. Один так вежливенько спрашивает: "Вы не подскажете, зачем мы за вами-то увязались?" Ой, умора, расхохотал Серги. Правда, нам-то пришлось в участке ночевать. Взаймы очень энергоёмкая штука, поэтому её практически не используют. А хорошо бы было, да? Короче, сплёхело нам через минут 5, даже до дома не дошли. Нас патруль подобрал, думал пьяные. Правда, в участке дежурный Макс сразу понял, что к чему. Отлежались мы, утром нас допросили, да отпустили с миром. Ой, вскрикнула Анита. Смотрите, башня. Эрнест Катрион и Катрионаи как по команде одновременно вскинули бинокли, устремив взгляды на левую башню, последний оплот защитников. Она вся кишела красными, периодически они сыпались вниз горохом, сталкивая своих же, но захват башни уже казался делом времени. Эрнес верил по табличке счётчика. Там вини ещё трое. Щёлкнул тумблером, включая микрофон ближайшей к непокорной башне. Кабинка наполнилась гулом, воплями, стуками и шлепками. "Вежи его, гада!" взревел мужской голос. Эй, там! Раздался грохот. Полуразрушенная башня взметнулась столбом снежной пыли. На счетчики замеркали имена, окрашиваясь из красных в оранжевый. Четверо синих имен поменяли индикатор цвет на положение раненый и тяжело раненый. Взорвал же! Восхищенно вскочил со своего места Эрни. Водает! Дейн переключился он на рацию. Что с предварительным подсчетом очков? Отстань! Всхрипнула Рация. Не видишь, нам тут работы привалило. Катриона с Анитой тревожно переглянулись. Хотя это и была игра, и снега то там, то тут легко выкапывались люди, и к астанкам башни уже спешила команда целителей, всё равно девушки испытывали волнение за крошку винни. Пойдём на врачебный пункт, предложила Катриона. Ани кивнула в знак согласия.